Ансту Лиза Похоже, щедрая помощь мамзель Жакет подействовала на Анну благотворно. «Глянь-ка, Анна», — сказала она себе, — «мир не без добрых людей. Не обязательно идти аж в медстубюны и в других местах попадаются. А если не кривить душой, то дело обстояло вот как. В Медстубюн идти ей совсем не хотелось» она конечно заявила землячки с горяча передай мол мужу домой иду но когда представила град насмешек у нее мурашки по спине побежали говорили тебе умные люди но какая из тебя пасторша наверняка исправница так и скажет а сопляки что учатся грамоте у медберга те вообще засмеют анна всегда знала цену деньгам и три тысячи в кармане юбки придавали ей уверенности Открывались новые возможности, и было о чём поразмышлять. Говоря по правде, ей очень нравился маленький домик над докторским садом. Не глупость ли просто взять и бросить всё? Не лучше ли прикупить несколько акров земли, поставить коровник, стоило, купить скотину? Через несколько лет может получиться вполне приличный хутор. Как бы там ни было, она не пошла на север вдоль реки, что было бы кратчайшей дорогой в родные места, Вместо этого Анна двинулась по берегу Венерна на восток, что более всего напоминало обратный путь в приход креста Господня. А муж? Ну что, муж? Будет сидеть, как всегда, за столом в своей господской комнате и писать очередную проповедь. Можно жить. Все равно нужно, чтобы кто-то готовил еду и убирался в доме, а ему, похоже, все равно, я это буду или другая. И странно, никакой горечи подобные мысли не вызвали. Наоборот, шла она с удовольствием, полной грудью вдыхала пропитанный весенней свежестью воздух и даже время от времени улыбалась неизвестно чему. Обиды и возмущения улеглись сами по себе. И если себя не накручивать, ничего страшного не случилось. Первый раз, что ли. И жены уходят, и мужья, а потом возвращаются. Миля за милей шла она вдоль бесконечных ухоженных пашен к востоку от Карлстода, мимо нечастых, но богатых хуторов. Тут, конечно, раздолье для землепашцев. Ни одной не то, что горы, даже холмика нет. Хоть везде иди за плугом. Даже лес робко отступил к горизонту, давая место сочным лугам и засеянным полям. С тремя тысячами риксдаллеров в кармане она смотрела на это мало ей известную, но красивую и правильную жизнь — с внезапно появившимся интересом. Вот тут бы и поселиться. Такого раздолья для пахоты во всём королевстве не найти. Не можете быть уверены, она внимательнейшим образом изучала каждый попавшийся по пути хутор. Как же она раньше не обращала на них внимания? Всё, что Анна видела, давало повод для размышлений и планов. Вот так бы и обустроить хозяйство — И мысли ее больше не крутились бесплодным водоворотом в тесной воронке. Тея, Карл-Артур, десять детей и страх перед божьим наказанием, что она их безропотно отдала неизвестным людям. Десять детей, Карл-Артур, Тея. Начинай сначала. Возле небольшой беленой церквушки толпились люди. В разгаре была небольшая весенняя ярмарка. Ярмарки переезжали из уезда в уезд, и в самых разных уголках можно было увидеть тех же купцов, те же переносные прилавки, те же трепыхающиеся на ветру полотна с рекламой. Всё то же самое, что и на ярмарке в их приходе пару недель назад. Но поскольку дело шло к вечеру, народ уже успел не только разжиться перегонным, но и пустить его в дело. Тут и там вспыхивались ссоры, слышались пьяные выкрики и угрозы. Особенно бушевали бродяги, кочующие по всей стране и промышлявшие обменом лошадей, а то и попросту конократством. Анна Сверд прекрасно знала, чем кончаются такие разборки, и пока не началась драка, поспешила выбраться из толпы. Она, работая локтями, протискивалась поближе к обочине, как вдруг остановилась и прислушалась. Над площадью, перекрывая гам и выкрики, плыл женский голос, ясный и чистый они показалось ей вставили в уши затычки она уже не слышала шума она слышала только этот удивительной чистоты и ясности голос поющий псалом все кто слышал этот голос наверняка спрашивали себя уж не чудо ли это небесное но слышали его похоже не все толпа продолжала буянить однако шаната слышала голос плыл над ярмарочной площадью как огромная прекрасная птица перекрывая ругательства и выкрики. Не сразу, очень не сразу, но этот волшебный голос и до других долетел. Разговоры постепенно стихли, покупатели перестали торговаться с продавцами, и те и другие смолкли, подняли головы и начали прислушиваться. Мало того, некоторые замерли, не донеся до рта бутылку с перегонным, а уж высшей похвалы артисту на ярмарке и быть не может. Певица стояла на простой, без полога и даже без облучка для кучера повозки. Маленького роста, толстая, в чёрной накидке, с выпученными водянистыми глазами. Вокруг телеги собиралось всё больше слушателей. Многие, конечно, огорчались. «Надо же, такой голос и такая некрасивая!» Но пела она так, что никто не расходился. «Я обозналась», — подумала Анна. «Этого не может быть!» Она не верила своим глазам. В пении было что-то настолько чистое, настолько святое. Нет, этот голос не может принадлежать той, о ком она подумала. Певица закончила псалом, и на телегу взобрался мужчина. Он до этого стоял в толпе. В сером домотканом костюме, на голове широкополая шляпа, которую он, впрочем, тут же швырнул на дно телеги, сложил руки и закрыл глаза — погрузился в молитву. Ветер шевелил его волосы, они упали на лоб, подчеркивая необычную бледность. Он стоял спиной к солнцу, и прекрасное лицо его в окружении солнечного нимба казалось почти прозрачным, как будто само солнце позаботилось привлечь к нему внимание. Тут-то у Анны Сверд не было никаких сомнений. Уж своего-то мужа она узнала». И ей показалось, что никогда в жизни не видела его таким красивым. И другие, те, что, дослушав пение, хотели было вернуться к торговле и выпивке, остановились. Всем стало любопытно, что скажет им этот необычный проповедник. И он заговорил, ровно в ту секунду, когда публика уже собралась расходиться, ни позже, ни раньше. Открыл свои темные мечтательные глаза и посмотрел на людей так, что все замерли в ожидании. Наступила полная тишина. Даже в природе такая тишина случается редко, а если случается, требует разрешения либо внезапным просветлением, либо ударом грома. А уж на ярмарке она и вовсе неправдоподобна. И то же, как и в природе, может прерваться либо катарсисом, либо неукротимой яростью. И в этой грозной, волнующей до мурашек тишине Голос говорившего был слышен в самых дальних уголках площади, а может, и за ее пределами. Вот какая наступила тишина. Но, думаю, вы и сами догадались, что почувствовала в эти минуты Анна Сверд. Кровь ударила ей в голову, застучала в висках. Поначалу она не понимала ни слова в его страстной речи. Ее мучило другое. Как они здесь оказались? Что делают ее муж и Тея Сундлер на этой ярмарке? Постепенно она все же начала прислушиваться. Карл Артур рассказывал о посетившем его откровении, следовать заветам Иисуса, не ждать, пока люди придут к тебе, а самому идти к людям и проповедовать Евангелие, возвещать приход Царства Небесного. Ради этого он порвался официальной церковью и отказался от пасторства. Ничего удивительного, такой поступок вызвал у большинства интерес и симпатию. Надо же, отказался от пасторства. Удивительно, большинство публики охотно внимало Слову Божьему. И не на воскресной службе, а тут, на площади, среди ярмарочной суеты. Правда, время от времени какой-нибудь подвыпивший баламут прерывал проповедника. Тут, мол, ярмарка, веселиться надо, а не слушать церковных балаболов но его тут же утихомиривали, иногда зуботычиной, но чаще увещеваниями. И, пожалуй, никто не чувствовал такого гнева и отвращения, как Анна. И не только гнев и отвращение, нарастающее беспокойство. Значит, ее муж уже не пастор? И что теперь? Собираются они с Теей бродяжничать, как цыгане? Ну нет, она все-таки законная его жена, у нее тоже есть право голоса. Она начала проталкиваться к телеге. «Сейчас всем скажет, что это за пастор и что это за баба с ангельским голоском. Она замужем, он женат, прелюбодей и шлюха, развратники. Ему ли проповедовать слово Божье? Стыд какой, прелюбодей!» И ведь почти протолкнулась. Неизвестно, чем бы это кончилось, если бы кто-то не положил ей руку на плечо. Она резко обернулась, и увидела, что рядом с ней стоит Ансту Лиза, самая старая и самая известная из разносчиц. Высокая, ширококосная, лицо настолько продублено солнцем и непогодой, что кожа напоминает древесную кору, даже цветом. Мутные непроницаемые глаза, как два серых камушка в оправе редких ресниц. Да и сама она, как серый валун, тяжелая и устойчивая, с места не сдвинешь. Ансту Лиза — славилась своими хитрыми, хоть и не всегда честными торговыми уловками и неутолимой страстью к табаку, кофе и картам. Но про неё говорили и другое, правда, шёпотом и по секрету. Она якобы ясновидящая, чуть ли не колдунья, может заставить человека купить всё, что захочет, и за ту цену, которую сама и назначит. И Анна тут же поняла... Старая колдунья не просто так положила руку ей на плечо. А может и нет. Может и просто так. Но так уж принято. Во всем, чтобы не сделала и чтобы не сказала Ансту Лиза, следует искать тайный смысл. Старуха ни слова не произнесла. И Анна вполне могла стряхнуть ее руку и двинуться дальше. Но представьте, она так не сделала. Не стряхнула и не двинулась. Остановилась — И как и все остальные, стала слушать необычную проповедь. Только один единственный раз в жизни она слышала, чтобы Карл Артур говорил так свободно и вдохновенно, в то самое злосчастное воскресенье в церкви Креста Господня, когда комментировал слова Писания о любви. Какое это мучение и какая благодать истинная любовь. Она до сих пор помнила этот стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит, не гордится, не бесчинствует. Тогда Анна сидела, затаив дыхание, и молила Бога, чтобы Тея Сундлер осталась дома, не приходила в церковь, чтобы не испугала его своим колдовством, чтобы ему опять не привиделась оскорбленная мать в тени под хорами. Но Тея явилась, и он сбился, понес околесицу, и как же ей было жалко своего бедного мужа, она чуть не плакала от жалости. И только в эту минуту она поняла, какое счастье он испытывает сейчас, когда к нему вернулся его редкостный дар проповедника. И если она вылезет и начнет его срамить, будет, скорее всего, то же самое. Он запнется, нить проповеди ускользнет, и он будет так же несчастен, как и тогда в церкви. Большего удара она ему нанести не может. Мысль о месте все еще вертелась в ее голове. И тут она посмотрела на Ансту Лизу и внезапно поняла — это вовсе не Ансту Лиза. Это простинна Регина Форсиус слушает проповедь своего любимца, молча и с достоинством, как и тогда в церкви. Старушка, ни слова не говоря, не шевельнув пальцем, показала ей, как должна держаться жена пастора. Что бы ни случилось, ты — жена пастора, провозвестника Слова Божьего. И она зажмурилась и пошла. Но не к телеге, на которой стоял вдохновенный проповедник, а в обратном направлении. Внутренний голос приказал ей ясно и недвусмысленно «Немедленно покинь ярмарку». И странно, если к телеге проповедника она пробивалась с большим трудом, то сейчас люди молча расступались. А может, это была заслуга Ансту Лизы? Та шла впереди и как ледокол прокладывала дорогу. Не успели они выйти на проселок, Анна словно проснулась. Со дна души вновь поднялась мутная волна обиды и ярости. Она повернулась к старухе и, не скрывая злобы, спросила. "Что ты влезла-то?» не дала сказать, какие они про Ты совсем одурела. Беду бы накликала на свою задницу, сказала Ансту Лиза сухо, но с нажимом. Ты же доброе дело сделала, ушла три года назад с осенних ярмарок. Тебя-то не переторгуешь. А ты нам старухам, мне Дарис Скарин, как бы место освободила. Вот и поймала тебя за хвост. Ты погляди на мужиков, они же уже глаза залили. А еще бы ты влезла. Один бог знает, что бы тут началось. Или смертоубийство захотело. Анна вытращила глаза. Она никогда и никому не рассказывала, что ушла с осенних ярмарок именно по этой причине — не заступать дорогу подругам. Она тогда была уверена, её ждёт лучезарное будущее. «Ты будто только родилась. Три года живёшь с мужиком, и не видишь разные у вас дороги. А у этих...» она, не поворачиваясь, мотнула головой назад. «У этих дорога одна, у него и у неё. Против судьбы не попрёшь, ты же не чокнутая». И когда старая коробейница произнесла эти слова, у Анны словно просветлела в голове. Она вспомнила, где-то на небесах записаны все человеческие судьбы, а что записано, то записано. И никакая сила в мире Даже сам Господь Бог не может ничего изменить. Кто же этого не знает? И мать, и ёпс Эрик. Да что там, все в медстубюн жили с этим знанием. Жили и умирали, весело и бесстрашно. Она повернулась к внезапно замолчавшей Ансту Лизе. — Спасибо тебе, Лиза. — Нет, я не чокнутая. — Разве я чокнутая? — Если уж там записано, не попрёшь. Она показала на небо и подмигнула. — Только голову сломишь. Ансту Лиза резко остановилась и пожала ей руку. Неожиданно ласковое и лёгкое пожатие, если учесть, что ручище у неё мужик позавидует. — Вот так-то. Я, пожалуй, назад пойду. Глядишь, повезёт. — Погоди-ка, раз уж ты всё про меня знаешь, скажи, куда мне путь-то держать? Ответ последовал немедленно, без малейшего раздумья. «Иди, куда идёшь, и всех делов! Нынче же к вечеру и узнаешь, что у тебя там записано!» Подмигнула, повернулась и широким шагом пошла назад на ярмарочную площадь. Анна долго смотрела ей вслед. С чего бы старая колдунья взялась ей помогать? Сначала мамзель Жакет, теперь она... Наверное, и вправду что-то там записано. И пошла дальше. Весенняя вечерняя свежесть щипала язык, как хороший квас. Идти было легко и приятно. А главное, теперь она твёрдо знала. Её ждёт что-то хорошее. И очень скоро, вот-вот. Оказалось, не так уж скоро. Она шла уже довольно долго, а ничего не случалось. Ни хорошего, ни плохого а голод уже давал о себе знать. Анна присела на обочине и достала свёрток с едой. И надо же, не успела поднести к рту кусок хлеба, как на дороге появились две нищенки, грязные и оборванные, а за ними тянулась вереница таких же грязных и оборванных детей. «Такие и кусок из зубов вырвут», — подумала Анна, и на всякий случай спряталась за лежащую у дороги валун, а вось пройдут и не заметят. Описать одежду этой компании невозможно. Головы замотаны грязными тряпками, вместо юбок и блуз, снятые из прошлогодних пугал дерюжные мешки, кое-как сшитые берестяные лапти, а кто-то и босиком. Пишу и ясно чувствую, описание мое недостаточно красочно, полагаюсь на читательское воображение. Но обе предводительницы, похоже, вовсе не были озабочены своим бедственным положением. Они оживлённо и громко болтали, и то и дело срывались в весёлый смех, слышно их было издалека. И думать не думала, что такое прибыльное дело. И весело, а главное, и делать ничего не надо, ходи да проси. Тебе-то хорошо, я вон какое счастье привалила, десять цыпляков за здорово живёшь. Анна насторожилась она слышала края муха на севере вермланда по прошенничества иной раз промышляют даже жены обеспеченных фермеров к весне все запасы подходят к концу нужно зерно для посева да и не только для посева нещего испечь хлеб и эти тоже и у поберушек и у детей за спиной были туго набитые мешки уж больно далеко мы с тобой забрались засмеялась первая придется телегу нанимать дексх «Эксхёрода?» Не успела прозвучать название, Анна выскочила из-за камня, как чёрт из табакерки, и вгляделась в лица попрошаек. Одна из них действительно по всем признакам жила в тяжёлой нужде, но вторая... Вторую она видела и раньше, когда та была богатой вдовой, а Анна ходила с мешком. Угостила корабейницу желудёвым кофе, купила костяной гребень и шёлковое платье. А нищенка, едва завидев, Анну начала конючить. — У вас в мешке-то наверняка найдется старое да ненужное. — А у тебя же хутор в Норвике, — сказала Анна насмешливо. — Как же ты так обнищала? — Хутор сгорел, на скотину мор напал, урожай померз. Бабенка собралась было продолжать реестр своих несчастий, но ей помешал отчаянный детский виск. Все десять детей бросились к Анне, облепили и чуть не разорвали на части. Но Анна не торопилась их обнять, положила руку на плечо Поберушки. — Значит, ты есть жена ихнего дядюшки. Пойдёшь со мной к исправнику. Телегу-то не нанимай, на тюремной подвезут. Поберушка отчаянно завопила, бросила свой мешок и пустилась на утёк. За ней вторая со своим выводком. У нее тоже были ребятишки. А Анна Сверд осталась на дороге. Дети не хотели от нее отлипать. Плакали и смеялись. А у нее на душе воцарились такой покой и такая радость, какой она не знала уже давно. Она ничего им не говорила. Не спрашивала, как им жилось у дядюшки. Была уверена, сейчас не время. Сейчас они должны возблагодарить Бога. Как еще объяснить их встречу, как не чудом господним? И она тихо запела вечерний псалом, тот самый, что они вместе учили в хижине над докторским садом. Вот так от нас уходит день, навек уходит он. Зато теперь ночная тень нам даст покой и сон.